Глава 13 По узкой боковой лестнице я был введен на пятый этаж, и там сдан какому-то нижнему чину, все того же самого ритуального вида. Отличался от прежних он только тем, что все время усиленно копал в носу. Чин этот развязал мои вещи, и, начиная тщательнейше осматривать их, сказал мне «разденьтесь до нога». Так как я находился в самой страшной из всех СССРовских тюрем, во внутреннем лубянском изоляторе, то и обыск был соответственный. Например, среди моих вещей находился полотняный мешочек с сахарным песком. При всех предыдущих пяти обысках его внимательно прощупывали снаружи. Здесь же ковыряющий в носу нижний щин, развязал мешочек, залез в него грязной лапой и глубокомысленно перетирал пальцами сахарный песок. Пришлось его в то же утро отправить в парашу. Весь обыск происходил в таком же стиле. Среди опасных вещей на этот раз были конфискованы шнурки от ботинок и небольшой мешочек с чаем. А затем повторился ритуал. «Встаньте, повернитесь, нагнитесь, покажите, поднимите». В шестой раз. Однако... Когда я оделся и собрал вещи, меня повели к двери на площадке того же этажа против лифта. Страж открыл дверь, и я спустился на десяток ступеней в помещение, Усланное линолеумом и дорожками, с рядом дверей направо и налево. В глубине стоял столик корпусного, над ним на стене часы, показывающие начало пятого часа. Корпусной подошел ко мне и чуть слышно сказал «Назовите свою фамилию, но только шепотом». Услышав ее, повел меня к крайней у лестницы двери, на которой выше глазка, форточки нет в московских тюрьмах, стояла номер 85». Дверь отворилась, и я очутился в номере. До сих пор я по 2-3 часа сиживал в вертикальных трубах, а теперь попал в трубу горизонтальную, так как ни комнатой, ни камерой назвать ее было нельзя. Скорее всего, она была похожа на отрезок узенького коридорчика: семь шагов в длину, меньше двух шагов в ширину, да и то из этих двух шагов один был занят узкими и короткими железными кроватями, стоявшими голова к голове вдоль стены. Окно с решеткой, забранное щитом, над верхним краем которого виднелись еще три этажа восьмиэтажного, выходящего на тот же внутренний двор здания. Под окном в ногах первой кровати небольшой столик. Между ним и кроватью еле можно протиснуться. На кровати этой спал какой-то человек. Вторая кровать у двери предназначалась для меня. Под ней стояла металлическая параша. В этой образцовой тюрьме пищеварение тоже должно было происходить по солнечным часам. Воздух в этой трубе был соответственный, ибо держать окно открытым не дозволялось, оно было заперто на ключ, и дежурный открывал окно только по утрам. Промокнув в автомобиле, продрогнув на обыске, я поспешил раздеться и лечь, но заснуть не мог, так как дрожал во знобе. Не спал и мой сосед, разбуженный моим приходом, и мы, чтобы убить время, стали вполголоса разговаривать. Так как в последней главе я говорил только о быте, а не о людях, ибо сидел в одиночке, то теперь расскажу в двух словах об этом моем соседе, каким он обрисовался после моего почти трехнедельного пребывания с ним в этой душной горизонтальной трубе. Коммунист с 1919 года. Национальность и культура смешанные. Отец поляк, мать украинка – образование в чешских школах. Судя по проскальзывающим намекам, Федор Федорович Б. фамилию забыл. Был едва ли не теткин сын, по крайней мере, имел закадычных друзей среди следователей ГПУшников и даже арестован был при следующих пикантных обстоятельствах. Во втором часу ночи к нему позвонил по телефону один из закадычных друзей и спросил «Федя, ты дома? Еще не спишь?» «Ну так мы к тебе на минутку по дороге заедем». И действительно заехали, произвели обыск, арестовали и привезли вот в камеру номер 85, где он до сих пор сидел один уже 5 месяцев. Обвиняется в организации контрреволюционной правоуклонистской группировки ОРТ, что означает «Общество русских термидорианцев». Относится к этому обвинению иронически, но это в разговорах со мной а в беседах со своими бывшими закадычными друзьями, ныне его допрашивающими,